Например, у него возникли трудности с выражением глаз. Не без основания в такого рода местах держат глаза опущенными. «Как велика была моя самонадеянность в Верьере!» — думал Жульен. «Я воображал, что живу. Но я только приготовлялся к жизни. И вот теперь я попал в жизнь такую, какова она будет до конца моей миссии. Среди скопища врагов. Какая огромная трудность!» — прибавил он. это постоянное лицемерие. Перед этим меркнут труды Геркулеса. Геркулес нашего времени — это Сикст Пятый, 15 лет подряд обманывавший своим скромным видом сорок кардиналов, знавших его надменным и заносчивым в молодости. «Наука, значит, здесь ни при чем», — говорил он себе с досадой. «Успехи в догматике, в священной истории и тому подобное оцениваются только для виду,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 Длинные упражнения в аскетической набожности, например, пять раз в неделю ношение четок, пение гимнов и тому подобное, казавшиеся ему прежде смертельно скучными, приобрели в его глазах интерес. Сурово размышляя о самом себе и в особенности стараясь не переоценивать своих способностей, Жульен не надеялся сразу, подобно семинаристам, служившим примером для других,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 при дворе Людовика XVI. Жюльен старался сначала дойти до нон нон-кульпа, когда весь образ действий молодого семинариста, его движения руками, глазами и тому подобное, уже не заключают в себе ничего мирского, но еще не указывают на поглощение этой жизни мыслью о другой и о полном ничтожестве этой земной жизни.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 Но как они убедятся в действительности этого места? По различию моей внешности и внешности мирянина, после нескольких месяцев упорных стараний Жульен все еще имел вид человека мыслящего. Его манера глядеть и шевелить губами не обнаруживала слепой на все, даже на мученичество готовой веры. Жюльен с возмущением видел, что его в этом превосходят самые темные крестьяне. У них были основательные причины не иметь мыслящего вида. Как он старался придать себе это выражение слепой и пламенной веры, готовой всему верить, все перенести, так часто встречающиеся в итальянских монастырях, превосходные образцы которого оставил нам Гверчина в своих церковных изображениях.